Эпилог. Вознесенского пытали изощренно, днем и ночью. Порой попросту отдавали молодым стажёрам, чтобы те отрабатывали на бывшем члене политбюро портреты которого они еще год назад проносили в дни всенародных празднеств по Красной площади. приемы самозащиты без оружия. Он тем не менее все обвинения категорически отрицал. Министр наконец вызвал его к себе. После пяти дней, проведенных Вознесенским в госпитале, приводили в порядок лицо и массировали распухшие пальцы. Послушайте, Вознесенский, заговорил он устало с болью. Я не знаю, для кого большая пытка разговаривать сейчас. Для вас? или для меня, ранее перед вами преклонявшегося. Улики неопровержимы. Вот вам дело, садитесь и читайте. Там показания членов Ленинградского бюро, допросы председателя российского правительства Родионова. Первые подтверждают, что они фальсифицировали результаты партконференций по прямому указанию Кузнецова, который согласовывал это с вами. Факт подтасовки бюллетеней бесспорен. «Э, «Все это есть в деле. Министр кивнул на гору папок. Я нарушаю закон, знакомя вас с делом, которое еще не закончено. Процесс начнется не раньше, чем через полгода. Слишком много фигурантов, Разветвленный заговор великорусской группы. Не было никакого заговора, сухо ответил Вознесенский. Не было никакой фальсификации на выборах. либо это работа ваших провокаторов, работали провокаторы Комурова, министр об этом не знал, либо желание следовать политике Показухи, которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр, это дело может оказаться твоим последним. Тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова. Подумай, у тебя в руках сила. Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаком по столу. Скотина паршивая. Ты меня агитировать вздумал, Контра? Я тебе поагитирую. Через час Вознесенского вывели из тюрьмы. В легком костюме, шелковой сорочке, разрешив повязать галстук, и посадили в ЗИС. Рядом с ним сидели охранники в тулупах. Мороз был восемнадцать градусов, деревья покрыты голубоватым инеем, небо бездонное, голубое. Вознесенского привезли на красную пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину. По бокам устроились охранники. У одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка. Второй держал валенки. в которых были всунуты две бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса. Полковник, ожидавший Вознесенского возле Дрезины, сказал: "Покатайтесь, поглядите, как хорошей столица. Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишите!" Ваше дело. Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова. Есть ситуации, которые не подвластны слову. Их нельзя описать. Это удел скульптуры или музыки выразить неописуемый ужас происходящего. Когда встреча кончилась, Маленков сказал: От вас зависит все. Признайтесь, спасу. Нет, не в защите. Условия не мои, а товарища Сталина. Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве великорусской оппозиции во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи Выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения загадочной, как он говорил, трагедии. Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от агента еврейской шпионской группы Joint, доктора Гелюовича, о главном враче Боткинской больницы, профессоре Шмелёвиче, и консультанте лечебно-санитарного управления Кремля, профессоре Эттингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова. возделённых еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов. Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости: «Про Кузнецова не знаю, а джойнт по-английски «Объединенный». У них даже в компартии написано: Joint Central Committee". Я ж Вальленберга по стене из за этого размазывал. Он мне все объяснил. Я и велел джойнт убрать, чтобы не засмеяли. Наш-то всему поверят, а американцы от хохота перемрут. Я же давню проклятую больше вас ненавижу, но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором. Гитлера забыли, да? Урок не пошёл впрок. Сразу после окончания девятнадцатого съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в бюро президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить дело на Ворошилова, английского шпиона. Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами. В беседе с Игнатьевым Вспоминал Троцкого и Склянского. С юмором рассказывал о стычках Серебряковым. Они вместе защищали Москву в 19 году. Два представителя ЦК. Один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй нарком нацым, но оба являлись членами военного совета фронта. Девился тому, как Троцкий, надо отдать ему должное, армию держал в руках. коти драконовскими репрессиями оказался завербованным гитлеровцами. Парадокс истории. Впрочем, история нескончаема. Наш Клим, например, и сейчас в говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении. Прямо как член их парламента говорит, а не как русский. Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова английским агентом, давно не принимал его, Игнатьев понял, что угодно вождю. Начал работу. Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только 6% делегатов от колхозного крестьянства, В основном руководители совхозов и колхозов и 8% от рабочего класса, герои труда, обкатанные на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа, Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры. Если 86% делегатов представляли новый класс партийно-государственную бюрократию, то как можно было в дальнейшем говорить о партии рабочего класса и трудового крестьянства фикция русские хоть и терпеливый, но глухой протест теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно в донецке на монумент, на голову вождя надели ведро с мазутом, в Москве, Киеве и Ленинграде, в парадных и на стенах домов Во дворах, к счастью, расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм против кровавого тирана, предающего идеи демократического социализма. Несколько раз в Салихардские концлагеря, в Тайшетлак, Джесказган, Молотовский каторжный комплекс в Камелак приходилось десантировать дивизии. Восстание стане зэков приобретали все более организованный характер чувство с рука арестованного генералитета и высшего офицерства. Когда Абакумов за три дня перед арестом доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову. Ваше предложение. Тот ответил: Товарищ Сталин, если мы уберём 10% заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится, работа пойдет успешнее. Что значит «уберем»?» Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова. «Отправите по домам, что ли? Нет, ответил Абакумов. Я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощённых. Не ликвидацию. ликвидацию!» «По-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как еврейская националистка, А расстрел. Нет смысла танцевать на барджете, здесь не бал, а политбюро. Приучитесь называть вещи своими именами. Пора бы!» И не больных. Надо расстреливать. А наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов Больные и сами помрут. Десять процентов — многовато, а пять процентов — достаточно. Как товарищ Молотов? Согласны? Э -э -э, да. -да, -да, -да". То товарищ Сталин. -э -э Согласен, ответил тот, заикаясь больше обычного. Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него Смоленковым. Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого старец перевел в Москву первым секретарем Горкома, чего мужика бояться? Не конкурент, образование не позволяет. Но в раскладе сил необходим. Крубить, если надо, от всего сердца. Берия поехал к Маленкову. Егор, я поглядел Абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас. А если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина? Ты представляешь себе, что постигнет нас? Родину, мир наконец? Маленков поднялся из-за стола. Неужели они могут пойти на такое? Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться. все таки Иосифу Иосифовисарьёнычу за семьдесят. Мы должны беречь его как отца. Нет, нет, хорошо, что ты поднял этот вопрос. Что надо предпринять? Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда политбюро поручило генеральному секретарю Сталину личную ответственность за лечение Ильича. Научино читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства старца. Предпринять можно одно: Провести на политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина. Маленков долго смотрел в бесстрастное лицо Берия. Выражение глаз маршала понять не мог. Бликовали стекла пенсне. Потом ответил: Я завтра же внесу на политбюро Предложение о придании тебе функции лично отвечающего за состояние здоровья Иосифа Виссарионовича. Что и требовалось доказать. Когда решение состоялось, все проголосовали за при одном воздержавшемся Сталине. Я себя отлично чувствую. Зря вы это задеяли». Но при этом смотрел на Маленкова с добротой. Беря встретился с Комуровым и сказал во время прогулки по аллеям Серебряного Бора: "Включай в работу того самого следователя, как его, забыл фамилию. Ну ты его взял на подслухи, он Гитлера хвалил". «Рюмин», – сказал Комуров. "Подполковник Рюмин». "Ты от него отодвинься", заметил Берия, «чтобы никто и никогда не прочитал никаких твоих с ним связей". Передай кому-то из новых Игнатьевских ребят, не сам, а через третьи руки, а в какую работу его включать, спросил Комуров. Берья ответил не сразу. Сунул кулаки еще глубже в карманы пиджака. Несколько минут шел молча в трудном раздумье, потом спросил: "Кто у тебя есть из надежной агентуры в Кремлевке? Из врачей, работающих там постоянно?" Комуров начал неторопливо перечислять, загибая короткие пальцы. Евреи не годятся. Внимательно выслушав его, заметил Беря. Попросил рассказать о каждом подробнее. Слушал вбирающий, замерев "А вот это твоя Тимошук. Она кардиолог? По-моему, сидит на электрокардиограммах. Годится. Кто ее вербовал? Абакумовцы. Прекрасно. Подведи к ней кого-нибудь из непосаженных еще абакумовских парней и пусть они поработают с ней. Пусть подскажут, как написать письмо в МГБ, что в Кремлевке действует банда врачей-убийц, еврейский заговор против членов Политбюро, а в основном против товарища Сталина. Берия заметил, как Комуров, обычно краснолицей, побледнел, понизил голос. Кого называть? военный или вообще. Кто тебя в Кремлевке лечит? Постоянно Коган горло ведет Преображенский, Егоров консультирует. Берия поморщился. Нужны евреи. Коган, его брат, мой доктор Фельдман, брат Михаилоса, профессор Вовси, профессор Зеленин, тоже еврей, кстати. Но Тебя нет во всем этом. Ты человек-невидимка, недреманное всевидящее око. Донесение этой самой Тимошук должно попасть в руки Рюбина. Твои люди, имеющие на него влияние, помогут ему сочинить письмо Сталин. Мне ни в коем случае, только копия. Срок даю минимальный. Как себя ведет министр Игнатьев в последние дни? Комуров усмехнулся. Хоть и болен, но пообещал научить всех нас работать без белых перчаток. Это в связи с чем? Лазовский, перец, маркиш, Бергильсон, Фефер. словом, еврейский антифашистский комитет. Верно. Берекивну. Хозяин торопит, да и костоломам не терпится вкусить дымные кровушки.